Энвик выдернул рацию из держателя и вызвал леди Уэксхем. В приемнике только трещало и шумело. Шкипер леди не отзывался. — Мы должны им помочь, Джек! Черт возьми, поворачивай назад! Я же сказал, забудь об этом! С моей лодкой там нечего делать. Самим бы выжить! Самое страшное было то, что он говорил правду. — Ушли в Викторию? — кричал в трубку Шумейкер. — Какого черта им надо в Виктории? Что значит на вызове? Виктория — своя береговая охрана. У нас здесь пассажиры в воде. Тонет корабль. Женщина-шкипер погибла. И мы должны потерпеть? Он слушал ответ, широкими шагами меряя зал ожидания станции. Потом резко остановился. Что значит, как только смогут? Да мне плевать. Тогда пусть пошлют кого-нибудь другого. Что? Послушайте, вы! Голос в трубке поднял такой крик, что стало слышно даже Эновеку, хотя Шумейкер стоял в нескольких метрах от него. На станции царил переполох. Прибыл лично сам Дэви. Станция принадлежала ему. Он и Шумейкер непрерывно говорили в какие-нибудь трубки, аппараты, раздавали указания или растерянно что-то выслушивали. Шумейкер опустил трубку и покачал головой. За последние четверть часа после того, как Грей Вольф пригнал в Тофину свою древнюю лодку, зал ожидания их станции непрерывно наполнялся людьми. Весть о нападении китов разнеслась по всем окрестностям. Один за другим пребывали шкиперы, работающие у Дэви. Радиочастоты были безнадежно перегружены. Похвальба рыбаков, которые оказались поблизости и взяли курс к месту бедствия, а, мелюзга, не могли удрать от китов, постепенно стихало. Те, кто хотел помочь, сами тут же становились мишенью для атаки. Волна нападений, кажется, прокатилась по всему побережью. Повсюду разверзся ад, и никто не мог сказать, что на самом деле произошло. Береговой охране некого послать, — прохрипел Шумейкер. Все уехали в Викторию и ук -Люлет. Говорят, что много лодок терпят бедствие. Что? И там тоже? Кажется, много погибших. Вот только что пришло сообщение из Ук-Люлета, — крикнул Дэви. Он стоял за стойкой и крутил настройку своего кратковолного приемника. — Траулер, они получили ваш сигнал бедствия и хотели прийти на помощь. Но на них тоже напали. Они удирают. Кто на них напал? Больше нет связи. Они исчезли. А что, леди Уэксхем? Ничего. Тофино Эйр послали два гидроплана. Только что было сообщение. И что? Не дыша, крикнул Шумейкер. Они видят леди? Они только что поднялись в воздух, Том. А почему не взяли нас? Турацкий вопрос. Черт возьми, но это же наши лодки. Почему мы не в этих поганых самолетах? Шумейкер бегал туда и сюда, как раненый зверь. «Что с леди Уэксхем?» «Надо подождать». «Подождать? Мы не можем ждать. Я поеду туда». «Что значит, ты поедешь?» «Ну, стоит же на причале черт рыба! Ты с ума сошел!» — воскликнул один из шкитров. «Ты что, не слышал, что рассказывает Леон? Это дело береговой охраны!» «Да нет же больше никакой нафиг береговой охраны!» орал Шумейкер. «Прекратить!» Дэви поднял руки бросив в сторону Шумейкера предостерегающий взгляд. — Том, я не хочу подвергать опасности других людей. — Ты не хочешь подвергать опасности свою лодку! — накинулся на него Шумейкер. — Подождем, что скажут летчики. Потом решим, как быть. Само это решение уже неверно. Дэви ничего не ответил. Он вертел ручки настройки, пытаясь установить связь с пилотами гидропланов, а Энвик уговаривал людей освободить помещение и не создавать давку. Он чувствовал дрожь в коленях и головокружение, наверное, последствия шока. Он бы сейчас многое отдал за возможность прилечь и закрыть глаза, но тогда бы он снова увидел, как касатка утаскивает Сьюзан на глубину. Женщина, обязанная Стринджер своей жизнью, в полуобмороке лежала на скамье у входа. Энновик смотрел на нее с ненавистью и ничего не мог с собой поделать. Если бы не она, Стринджер была бы жива. Неподалеку сидел спасенный мужчина и тихо плакал. Кажется, он потерял свою дочь, которая была с ним, на голубой акуле. Над ним хлопотала Алиса Делавер. Сама, едва избежавшей смерти, она держалась с удивительным самообладанием. Вроде бы где-то в пути был вертолет, который должен переправить спасенных в ближайший госпиталь, но в такой ситуации ни на что и на кого не приходилось рассчитывать. — Эй, Леон, — позвал Шумейкер, — поедешь со мной? Ты лучше знаешь ситуацию. — Том, ты не поедешь, — резко заявил Дэви. «Ни один из вас идиотов никуда не поедет!» — раздался низкий голос.